Свободный литератор. Любопытный парадокс. Об этом человеке давно все накрепко забыли. Хотя его фамилию знает, наверное, каждый. Звучит она так. Немирович-Данченко. Перед видите читательское недоумение, скажу сразу, Речь пойдёт не о том театральном деятеле, почёт ему впрочем, уважения, который состоял некогда в творческом союзе со Станиславском. Речь пойдёт о его старшем брате. К слову, братьев было пятеро. Старшего звали Василий Иванович, и сам о себе он как-то сказал: "По духу я путешественник, по должности журналист, а по призванию свободный литератор". Французы называли его королем военных корреспондентов, а русские русским Дюма, что и неудивительно. Его романами зачитывались буквально все слои тогдашнего общества, начиная с августейших особ и кончая горничными, пожарными, дворниками. Забегай вперед, скажу. Еще при жизни Василия Ивановича были напечатаны два собрания его сочинений. Первый насчитывал 18 томов, а второе уже 50. Но давайте вернемся к началу. Отец будущего писателя родом был из Малороссии, но лучшие годы жизни посвятил боевой службе на Кавказе. Тут он получил первое ранение, первый орден, и тут он встретил изумительной красоты армянку, с которой незамедлительно пошел под венец, и вскоре на свет явился первенец Василий. Случилось это в ночь на Рождество 1844 года в городе Тифлиси. Папенька сына не баловал. Уже к девяти годам Вася хорошо знал, что значит военное слово «дело», владел пистолетом и прекрасно держался в седле. Далее был московский кадетский корпус и юнкерское училище, но тут-то как раз началась эпоха великих реформ и либеральных настроений. подавшись общему поветрию, Василий решил оставить военную службу. "Болван ты", сказал ему отец. "Вот-вот уже вышел бы в офицер, а теперь ну кем ты станешь?" "Литератором", ответил сын. "Буду писать". "Ну-ну. Пиши. Вот у нас в полку прапорщик Епифанев. тоже писал и дописался до белой горячки, так и подох под забором. И ты также подохнешь". Но, слава богу, родительское предсказание не сбылось. Василий Иванович прожил очень долгую жизнь, а к алкоголю всегда был равнодушен. Известность пришла к нему в 1866 году, когда молодой журналист напечатал серию газетных очерков о русском севере, которые потом издал отдельной книгой. Сам он говорил: "У меня две страсти: путешествие и сочинительство". В энциклопедии Брокгауза и Фрон о нём сказано: талантливый биллитрист-путешественник. Совершенно верно. За несколько лет он изъездил всю Россию вдоль и поперёк. Описал он быстро, легко и сразу набело, без исправлений. Так и повелось. Путешествие, книга. Путешествие, книга. Помните знаменитое пушкинское: мы ленивы и не Василий Иванович являл собою полную противоположность: был отнюдь не ленив и весьма любопытен. И вряд ли я ошибусь, если скажу, что в те годы многие живущие на Руси, в особенности молодые, познавали свою родину по книгам Немировича-Данченко. В 1876 году Сербия, поддерживая боснийское освободительное восстание, объявила туркам войну. Российское правительство не предприняло по всему поводу никаких действий, но зато их предприняли русские люди. Случалось, некоторые господа куда-то вдруг исчезали, а после родственникам приходили почтовые карточки с лаконичной надписью: "Привет из Белграда". В сербской армии количество русских добровольцев измерялось тысячами, а саму эту армию возглавил русский генерал Михаил Григорьевич Черняев. Конечно, Белитрист-путешественник тоже был тут как тут. И в один из дней, когда дело получилось особенно жарким, он отложил свой репортёрский блокнот и взял в руки ружьё. Потом Черняев ему сказал: "Но, «Ну, господин литератор, никак не ожидал от вас этак и Да еще и умение, откуда у вас это?" Василий Иванович дал ответ: "Московский кадетский корпус. Там нас учили кое-чему. Вот я и вспомнил." А спустя год началась очередная русско-турецкая война. Журналист Немирович-Данченко был, как всегда, на самом передке. Как-то тихим утром Василий Иванович сошел на Дунайский берег, и вдруг за плечом у него раздался голос: "Извините, статских я тут пока не видел. Вы кто?" "Клежу. Красивый молодой генерал." И подумалось, еще грешным делом, уж отченён изящен для настоящего военного. Василий Иванович назвался генерал кивнул. Наслышан? Очень приятно. Я Скобелев. Так состоялось их первое знакомство, переросшее вскоре в настоящую дружбу. Были они почти одногодки. Свободно перешли на ты, называя друг друга без чинов и попросту Вася, Миша. Тема Скобелев и Немирович-Данченко заслуживает отдельного разговора. Что бы мы знали сейчас про Белого генерала, не случись этой дружбы. Да почти что ничего. Так, послужной список и некоторые к нему комментарии. А вот настоящего, яркого, живого Скобелева донес до нас именно Немирович-Данченко. Были они не просто друзьями. были боевыми товарищами. Однажды под Плевной, на зелёных горах, турки пошли в атаку ночью, навалились на фланге, смяли передовые дозоры. Со всех сторон доносилась яростное торжество и "Ща Алла!". Скобелев, как всегда, успевал везде, успел он разыскать и военного корреспондента Немировича-Данченко. "Вася, возьми когот револьвер. Сейчас, похоже, будем биться в рукопашную, каждый за себя, и Бог за всех". ожи будет написано Траншеи мы отстояли, хотя и немалой кровью. Резня была жуткая. Стреляли в упор и пленных не брали. После боя Скобелев обнял его. Ну что, писатель, с боевым крещением? Василий Иванович усмехнулся. Крещение моё состоялось давно, еще в Сербии. Дальше был героический, небывалый по трудностям бросок русской армии через Балканы. Немирович-Данченко наравне с бойцами голодал, холодал и карабкался по ледовым кромчам. Итогом этому всему стала книга под названием Год войны, которую в Петербурге раскупили почти мгновенно. Спустя четверть века военный журналист Апушкин оценит ее так: Немирович-Данченко может быть назван историческим романистом в полном смысле этого понятия. До сих пор перед нами были литературные типы, но не было исторических лиц а Василий Иванович развертывает картины не просто сражений, а именно плевны шибки он рисует нам не типы, но живые портреты деятелей русско-турецкой войны прошло несколько лет и Василий Иванович пережил сразу две тяжелейших душевных травмы первая кончина любимой женщины вторая кончина Михаила Дмитриевича Скобелева Но не мог он сам умереть, говорили в народе, убили его. Тайна смерти белого генерала не раскрыты по сию пору. Но зато известно высказывание германского теоретика Мольтке старшего: его смерть равносильна выигрышу нами военной кампании. В последующие годы Немирович-Данченко неустанно путешествует и неустанно пишет Кажется, не было ни одной страны на свете, где бы он не побывал. Америка был он и там, и в северной, и в южной. Япония, пожалуйста, Суворинское Новое время печатало серию его путевых заметок. Италия тут он и вовсе был как дома. В Норвегии Василий Иванович обучался китобойному промыслу, во французских Альпах проявил себя недурным альпинистом. А в Испании проделал нелегкий путь верхом, рискуя нарваться на пулю карлистских повстанцев, и все это с единственной целью добыть редкое издание Дон Кихота. Друзья говорили ему: "Вася, тебе ведь уж за 50, не пора ли угомониться?" "Неужели ж за 50?" удивлялся писатель. "А я себя чувствую всего лишь на 30, и думается, услышу еще боевую трубу". Боевая труба прозвучала. 26 января 1904 года японцы совершили нападение на русские корабли в порт артуре Василий Иванович Немирович-Данченко, снабжённый досьерением газеты Русское слово, поспешил отбыть на театр военных действий. Дальше слово ему самому. Доехали до станции Фафандян. И следом за нами сюда же пришел громаднейший поезд с боеприпасами. Нужно во что бы то ни стало доставить его сожжённому порт Артуру. Ходили слухи, что японцы дорогу перерезали. заботу по доставке грузов писал Василий Иванович. Взяли на себя офицеры корпуса пограничной стражи. Перед эшелоном с интервалом в 10 минут решено было пустить разведочный паровоз. На случай встречи с японцами на нем установили мощный динамитный заряд, а в тендере разместились путейские рабочие, вооруженные винтовками. Семафор уже подал выходной сигнал, когда машинист, серьёзный дядя с усами, вдруг объявил, что никуда не поедет. На воздух взлетать Ищи драков, а у меня жена, дети. "Ну так и катись", отвечали ему. "Бабе твоей поклон". Место у реверса занял поручик Заводовский. За кочегара вызвался юный корнет фон Робб. А третьим в паровозную будку поднялся шестидесятилетний Немирович-Данченко, Василий Иванович, сказал ему Заводовский. Не лучше ли вам остаться? Ведь мы же почти что смертники. Журналист усмехнулся. Дорогуша, вы, полагаю, в первый раз на войне? Да, признался споручик. В первый. А я, впрочем, это сейчас неважно. Извольте поторопиться. Семафор открыт. они прорвались. А следом за ними, с интервалом в 10 минут, прошел эшелон с боеприпасами. Самый последний Больше в Артур. не смог уже прорваться никто. Всё порт артурской эпопеи Василий Иванович отбыл как солдат от звонка до звонка. Чудом остался жив. А по возвращении написал очередную свою книгу, насыщенную горечью и болью. Назвал он ее Слепая война. Кой кто предрекал, что это будет последнего книга. Слишком уж он не молод. и вообще, пора бы на покой. Но сколько же можно мотаться по всяким войнам? Оказалось, мотаться можно 1912 году Василий Иванович вновь на Балканах и вновь на войне. Награда ему за это высший болгарский орден, а в русской печати новая серия военных корреспонденций. Потом началась война мировая. 1914 год. Семидесятилетний Немирович-Данченко при первых военных известиях будто помолодел. Когда-то давно в задушевной беседе с Скобелев сказал ему: "Васенька, ты же только по виду статский, а в душе ты русский офицер. Помнишь у Дениса Давыдова? "Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской". Дальше снова был репортерский блокнот. И были Галиция, Польша, позже Франция и не памяти Мурмелон, где во славу сердечного согласия ложился костями русский экспедиционный корпус. А потом настал год 1917. Затем была лютая зима в Петрограде. В кабинете писателя температура ниже нуля. Чтобы добыть себе на пропитание Василий Иванович отнес на базар всю свою библиотеку. Невыразимо больно, записано в его дневнике, будто продал родных детей. А куда было деться? В 1921 году товарищ Луначарский милостиво разрешил ему командировку в Эстонию. Всем было понятно, что писатель из нее не вернется. Так и оказалось. Из Ревеляни Мирович Данченко перебрался в Прагу, где и осел на постоянное жительство. Там он и умер 18 сентября 1936 года. Но прежде написал более 100 больших и малых сочинений, главным из которых он считал книгу Скобелев. Какая она была по счёту? Точно сказать не могу. Приблизительно 250. -е. Только диву даёшься, сколько же может наработать один человек.